Глава 17. А ядерные реакции. Оставив Наталью разбираться с Блумкиным, Михаил Яша объяснит настоящему представителю Коминтерна, от чего вдруг стал самозванцем. Сам отправился во времена года. За невесту я не переживал. Ежели что, Никита Кузьменко с Александром Петровичем помогут. Переживать нужно за авантюриста, но я от чего-то уверен, что он опять выкрутится. Время до встречи с Потылиценым еще оставалось, и как не поглазеть на блошиный рынок, попавшийся на пути. Именно поглазеть, а заодно и скинуть прилипший хвост. Мы их без надобности не скидываем. у Уважанов в штатском своя работа, но сегодня надо. Опять-таки есть тонкость. Если объект скидывает хвост, оно подозрительно и обидно. А если филлер теряет объект в сутолоке, досадно, но объяснимо. Всякое барахло, ношеная одежда и обувь, к которой приценивались практичные французы, меня интересовало мало. А вот на бижутерию игрушки, особенно оловянных солдатиков, фарфор, старинные книги можно и посмотреть. Обычно я ничего не покупаю, разве что книги. Может, когда-нибудь появится свое жилье, где найдется местечко под библиотеку, но как-то не удержался. Приобрел симпатичную табакерку с мопсом на крышке и любопытным клеймом. 1749W. Что характерно, ни сколов, ни царапин. Я не великий знаток фарфора, но если это работа Дмитрия Виноградова, то место ей в нашем музее, а не в Париже. Если подделка, пожалею о напрасно потраченных 30 франках. В этом случае оставлю себе. Авось выйду на пенсию, начну табак нюхать, а табакерка-то уже есть. Сейчас же меня зацепило. Среди серебряных и медных пабрикушек, которыми торговал мордотый усач самого французского вида, я увидел медаль с профилем последнего императора. Точно такая же осталась в Москве, в моем кабинете, рядом с двумя орденами. "How many?" спросил я от чего-то по-английски, но продавец меня понял. "$50", бодро отозвался продавец и начал нести какую-то околисицу о редкости и ценности награды, и на таком ужасном английском, что я спросил уже по-русски. А харя у тебя не треснет? А, Земеля, ну как русскому отдам за десять франков. В морду бы тебе плюнуть, грустно сказал я, пристально посмотрев на Земелю. А чё в морду-то сразу? оскорбился продавец. В морду-то я тебе и сам плюну. Давай, плюнь, предложил я, начиная заводиться. Продавец выглядел крепким мужичком, но мне стало пофиг, и я осознал, что справлюсь с ним безо всяких ухищрений типа самбо. Прикинул, мне прямо тут ему харю начистить или за угол завести, чтобы полиция не вмешалась. Продавец от чего-то мне в морду плевать не стал, а как-то осторожно придвинул медаль поближе к краю прилавка и сказал, словно оправдываясь: "От соседа осталось. Помер он. Я сам из солдат буду. Забирай даром". Я вытащил из кармана две бумажки по пять франков, положил их на прилавок, забрал медаль и ушёл. Продавец мне что-то кричал в догонку, но я не слышал или не хотел слышать. Вот поди же ты, ну не заработал я медаль за храбрость, не заработал. Ее Володька Аксенов получил за штыковую атаку. Мне бы эти медали тфу и растереть, но от чего же досадно-то так стало? Или я уже настолько врос в эту реальность, что биография моего реципиента стала родной. Когда появился в зале времен года, то застал Пателица на сидящем за столиком и с аппетитом поедающим самое знаменитое французское варево. Луковый суп, которому Наталья уже пыталась меня пристрастить, но безуспешно. Я очень люблю первое блюдо, но луковый суп это издевательство над здравым смыслом. Хуже только финская томатная уха. Впрочем, не настаиваю. Скажем, большинство моих родственников и знакомых любят бананы, а я их ни разу в жизни не ел. Неужели опоздал? удивлённо спросил я, усаживаясь за столик. Это я пришёл раньше, успокоил меня Вадим Сергеевич, с удовольствием закусывая суп кусочком сыра. «Я со вчерашнего вечера ничего не ел, не обессудьте. А вы, как помнится, кроме кофе ничего брать не станете. Действительно, я обычно брал себе только кофе, потому что с Наташей обедали вместе. Сегодня не получилось. потому подозвал гарсона и заказал куриную печень. Французским ресторанам далеко до той печени, что готовит моя жена. Или следует говорить готовила. Но всяко лучше, чем луковый суп. Чтобы не мешать голодному поручику, не стал приставать к нему с вопросами, а принялся смотреть в окно. Благо, что у французских рестораторов принято мыть стекло до прозрачности горного хрусталя. А за окном мрачноватый парень в шинели без погоны в фартуке наклеивал афишу на тумбу. Говорят, раньше этим занимались подростки, а теперь и взрослые люди не гнушаются любой работой. Около расклейщика стояла небольшая толпа, подтверждая истину, что во Франции для любого дела требуется семь человек. Один работает, трое на него глазеют, а еще трое подают советы. Не желая стать восьмым, дабы не нарушать традиции, я повернулся к Вадиму Сергеевичу. Итак, шеф, отвлёкшись от еды в своей обычной ироничной манере, сообщил потелицин. Имею деловое предложение. Что если вместо газеты издавать литературно-художественный журнал? Его не нужно регистрировать, достаточно заказать в типографии, затем выкупить. Я посчитал гонорары писателям, бумага, типографские расходы, укладываемся в тысяч франков. Можно без иллюстраций, так дешевле. А кто макет станет делать, материал отбирать? Есть у меня один толковый человек, раньше секретарем в весах трудился. Говорит ничего сложного. Я это тоже в стоимость расходов включил. Жаль, редактора нет. Вы не хотите? Вы же газетное дело изнутри знаете, предложил Потылицын. Официант как раз принес печень печенье ля Франце, и я занялся более интересным делом. Распробовал, собрался с мыслями и ответил. Увы, не подойду. Одно дело журналист и совсем другое редактор. И со временем у меня беда. Опять самому, вздохнул Вадим Сергеевич. Но материал-то я отберу. Возьму что-нибудь нейтральное, про любовь, про цветы. Первый номер сделаем, а там и писатели подтянутся. Для начала пороюсь в газетах, опубликую что-нибудь старенькое из Антона Павловича. С этим не ошибешься, да и претензий никто не выскажет. И гонорары платить не нужно, добавил я. Но добавил скорее шутки ради. Мне бы не хотелось уподобляться тем книжным пиратам, из-за которых писатели моего времени теряют до 90% потенциального гонорара. Чехова уже давно нет на свете, а его наследниками, как помню, являются сестра и вдова. Вдова, которая Ольга Леопардовна обойдется, а вот Марии Павловне гонорар следует переслать. Как никак, всю свою жизнь посвятила памяти брата, сумела сохранить для потомков и рукописи писателя, и белую дачу в Ялте. Но это можно потом, как домой вернемся». Задумавшись о возвращении, мысли перешли к Наталье. Сто, почём мы голову-то ломаем? Вадим Сергеевич, у нас же есть профессиональный редактор с опытом работы, с хорошим знанием французского языка. Вы не о своей невесте говорите. Показалось или нет, что в голосе Потилицына появилось некое напряжение. Не исключено. И он и Александр Петрович симпатизировали Танюшке. Возможно, что переживали они сложившейся личной жизни, да и жизни вообще. А Вадим Сергеевич, насколько я помню, даже пытался ухаживать за девушкой. Но мы эту тему не обсуждали, стараясь загнать поглубже. Вру, разочек обсуждали, но в другом контексте. А в каком именно говорить не стану. Читатель у меня умный, сам поймет. Есть возражения? поинтересовался я. Да нет, пожал плечами Потылицын. В сущности, какая разница? Если Наталья Андреевна возьмется, мне станет легче. Да, а с самой-то Наташей я это не обсудил. А вдруг она воспротивится? Ну, посмотрим. Кроме билетристов, можно еще взять статью одного француза, предложил бывший поручик. А у него есть готовое. о необходимости русско-французской дружбы. Этот француз не из французской компартии? Французская компартия к нам интереса не проявляет, равно как и мы к ней. Еще бы она проявляла. Французские товарищи осторожные. Если им не дадут отмашку из Коминтерна, с русской эмиграцией сотрудничать не станут. А по телице на его ассоциация позиционируется именно как эмигрантская. И кто это, если не секрет, поинтересовался я. Хочу доложить, что нашей ассоциации предложил сотрудничество некий кружок друзей Новой России. Но руководитель кружка, месье Ланжевен, он-то, кстати, статью и написал, согласен на сотрудничество при условии, что мы не станем выступать против Советской России. Как вам условия?» Я тоже удивился. Обычно союзы и ассоциации старались лить как можно больше грязи на РСФСР. На руководство страны не говоря уже о ВЧК, а тут о дружбе. Мисье Ланжевен, о чем он занимается? спросил я. Кажется, какой-то профессор, пожал плечами кавалер. Что-то где-то преподает. Не то в Колледже де Франс, не то в школе химии, а может там и тут сразу. Ланжевен. Хм. Фамилия показалась знакомой и ассоциировалась от чего-то не просто с ученым миром. А с нобелевскими лауреатами. Кажется, начинаю вспоминать. Случайно не Поли Ланжевен? Так точно, кивнул Пателицин. А он вам знаком? елки палки точно. Вот это и есть тот случай, если зверь прет на ловца. Да еще какой зверь? Поли Ланжевен ученик Пьера Кюри, научный руководитель двух нобелевских лауреатов: Ирен Кюри и Луида Бройля. Забавно. Я смутно помнил, что Ланжевена связывали любовные отношения с мадам Складовской Кюри, уже после смерти Петра Кюри. Но о том, что он был другом Советской России, напрочь забыл. Хотя он же был антифашистом. Коли антифашист наш человек. Лично нет, но это выдающийся ученый, стоящий у создания самого мощного оружия в мире, заведующий кафедрой в Высшей школе прикладной химии. Кафедра химии? Он что, отравляющие вещества выдумывает? скривился бывший поручик, успевший повоевать в Первую мировую войну и знавший об отравляющих газах не понаслышке. Да нет, Вадим Сергеевич, нечто похуже. Скажите, что вам известно об атомах? Атом? Насколько помню, его придумал один из первых материалистов, некто Демокрит, сообщил Потылицын, посматривая на меня с долей превосходства, как и положено человеку, имевшему настоящее образование, Гимназия и военное училище, на голову превосходящее какую-то там учительскую семинарию. Сидел на солнышке, смотрел на бревно и размышлял, как же его расколоть до неделимости. Отлично, похвалил я бывшего поручика, стараясь говорить голосом строгого, но справедливого учителя. Но вы же прекрасно знаете, что на самом деле атомы можно делить. Подождите, Вла э, Олег Васильевич, как же можно атом делить, если он неделимый? ехидно поинтересовался Вадим Сергеевич. Поверьте, очень даже возможно. И вообще, на рубеже 20 века наука сотворила такое, что раньше бы никому и в голову не пришло. У вас нет карандашика, поинтересовался я. Как ни странно, но у на он нашелся. Подтянув к себе салфетку, я принялся вспоминать курс физики, уже основательно забытый, и рисовать заодно комментируя. Итак, как вы только что мне сказали, атом мельчайшая частица вещества, но на самом-то деле он не цельный, а состоит из ядра. Вот оно. А вокруг него бегают электроны. Что я вам сказал, капешл поручик? А, это не вы сказали? Ну, это неважно. Так вот, вокруг ядра крутятся электроны. Вот так вот. Потылица нашалело рассматривал мой рисунок. Жирную точку, вокруг которой я изобразил две замкнутые линии с точечками поменьше. Само ядро состоит из положительных протонов и нейтральных нейтронов. Нейтроны все склеивают воедино. Понятно? Ага, кивнул поручик. Вот и прекрасно. И нейтроны и протоны совсем маленькие, вроде частичек, что внутри проводов бегают и ток разносят. Из квантовой физики помню только, что свету присущ корпускулярно-волновой дуализм, но сейчас это не столь важно. Важно, чтобы поручик проникся важностью темы. И я снова продолжил урок физики. Протончики бегают, но у них мощности больше, чем у корпускул, что в электрических проводах. У каждого протончика свой запас электричества. А если они столкнутся друг с другом, что получится? по телицам на моршеллоб. Похоже, что у экс-поручика, как и у меня самого, физика вызывала затруднения. Пришлось прийти на выручку. А произойдет то, что получается, если сталкиваются две грозовые тучи, шарахнет. Только не как молния, а хуже. Важно только отыскать правильный материал. Есть, скажем, уран. Кстати, француз Бакарель открыл, что он радиоактивный, что из-за него может произойти цепная реакция. Источник самой мощной в мире энергии, самое опасное оружие в мире. Мда, протянул Потылицын. Очень интересно, но ни хрена не непонятно. Мне тоже, утешил я сослуживца. Я только знаю, что есть что-то маленькое и очень опасное. А если сделать из урана бомбу или заряд, то все нынешние боеприпасы покажутся детской игрушкой. И заметьте, не нужны большие размеры. И будет очень плохо, если такое оружие создаст не Россия, а, скажем, Германия или Великобритания. А почему же тогда уран сам по себе не взрывается? Спросил поручик с подозрением посматривая на меня. Так ведь в природе и сера есть, и селитра, но они сами по себе не взорвутся, верно? Их надо вместе собрать в нужных пропорциях, уголь добавить. Чтобы уран взорвался, нужно правильные условия создавать. Шеф, а вы точно заканчивали учительскую семинарию? Сколько раз мне уже задавали этот вопрос, что я уже и сам начал сомневаться, а не было ли в моем провинциальном Череповце филиала Сорбонны или Кембриджа. Но ответил как полагается. Именно семинарию. Вернемся в Москву, аттестат покажу. С аттестатом я малость приврал. Так ведь и не собрался написать в череповец, чтобы мне его выслали. А вдруг руководство задастся вопросом, как этот человек без диплома занимает ответственный пост? С Ленжевеном Вадимом Сергеевичу нужно дружить, пылинки с него стряхивать. Нужны будут деньги, поможем. Хорошо бы к нему толкового человека подвести, в ученики записать. Но лучше мы к нему потом какого-нибудь студента физика откомандируем. Пусть учатся. Да. Вспомнил я свои же собственные планы. Может ли он продать Советской России свои работы, монографии, научные статьи, сборники, а заодно бы купить все книги супругов Кюри? Можно предлагать в десять раз больше их стоимости. На таких условиях они даже авторские экземпляры продадут. Подружимся. Покладисто согласился Потылицын. И книги купим, и Кюри купим. и Ланжевена». С экс приятно работать. Оказалась бы белая косточка, кадровый офицер Дворянин в каком-то там поколении, но он не кабенился, не кричал об офицерской чести, прекрасно понимая, для чего иностранному отделу ВЧК брать под контроль мигрантские организации в Париже. Я бы потелице взял к себе заместителем, но кто позволит? Если только Сталин, когда к власти придет. Что ж, я тогда передам вам чек. Сумму впишите сами. Как я понял, вам потребуется не 20, а больше. Рисковый вы, человек Олег Васильевич, вздохнул по забирая у меня красивую бумажку. Мол, не боитесь, что лишнее впишу, усмехнулся я. Погасив улыбку, сказал: "Касательно вас не боюсь. Лишнего не возьмете, а по расходам вы потом список составите. Подробности не нужно, а только общие цифры. Мне же самому в Москве отчитываться придется. Да, а сколько вы собираетесь брать?" "Я пятьдесят тысяч хотел". Коле вы разрешите то 30 мне, а 20 Семёнову. Ему нужно еще одно место на бирже выкупить. Я только махнул рукой. Кровопийцы. От этого Семёнова Семенцова одни убытки, хотя планировалось получить прибыль. Кажется, все вопросы решили. Теперь можно и разбегаться. Но напоследок Потылицын приготовил плохую новость. Олег Васильевич Давича узнал, что на Туркпредстве готовится нападение. Не сказать, что я был сильно удивлен этой новостью. Так уж повелось, что за границей недобитая сволочь пытается свести прежние счеты с дипломатами, с торговыми представителями. Белые мигранты, поинтересовался я, хотя кто же еще? Не обманутые же французские вкладчики. Они люди почти законопослушные и на что-то надеются. Они самые, молодежь, бывшие студенты Юнкера, считают, что в Париже нет места для большевистской гадины. Классика, самые радикальные и нетерпимые. Плохо, что нападут, а главное не вовремя. Католическое Рождество на носу, Новый год. Вот подождали бы месячишка, я бы успел истолк предство настоящую крепость соорудить, а теперь думай, как отбиваться. И чем?